предоставляет и Ганя. Вскоре Ганя узнал положительно, через услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаруживавшееся домашними сценами, уже известно Настасии Филипповне в большой подробности. Сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем,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 Самолюбивая, что Ганя, хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, свою пользу и купить Ганю продажи ему Настасье Филипповной законной жены, то он возненавидел ее как свой кошмар.